Глава 9, 23 декабря 2013 года, 2034, Бостон. Все готово. Я еще раз смотрю в зеркало и с удивлением осматриваю свое тело. Невероятно, насколько я изменился. Из-за почти сияющей бледности ребра выступили еще сильнее. Мой прежний небольшой животик исчез. Из 85 килограммов за 4 месяца во мне едва ли осталось 65. Действительно, время, за которое мой организм испытал такие радикальные изменения, не прошло даром. Синяки под глазами стали ярче и приобрели какой-то сероватый оттенок, побочное действие от лекарств, которые держат меня на ногах последние три ночи. Этого более чем достаточно для последнего штриха. Вот уже четыре дня, как я не брился, и, почесывая подбородок, я чувствую, как он царапает мне руку. Я не волнуюсь. Невероятно, но я спокоен, как никогда. Я подхожу к зеркалу чуть ближе, чтобы посмотреть в свои глаза, в которых когда-то плескалась жизнь. Теперь, после стольких лет... В них не осталось ничего, кроме одного воспоминания. Одной ночи, одного вздоха. Провожу рукой по спине и чувствую на ней раны, оставшиеся после той ночи. Той проклятой ночи. Захожу в маленькую комнатку и проверяю, что все необходимое лежит на небольшом диване — Веревки, скотч, фотографии, несколько мешков и топор. Сколько часов я провел, глядя на этот топор и представляя, как достигну своей цели. Воспоминания той ночи до сих пор мучают меня. Все произошло так быстро, но я хорошо помню тот звук, который лишил меня всяких надежд, разрушил мою жизнь и вытянул душу. В тот момент я ни секунды не сомневался. Я знал, что делать. Я перевернул бы небо и землю, ждал бы целую вечность, лишь бы только возвратить ее облик и улыбку. Прежде всего, чтобы вернуть себе рассудок, искупить чувство вины и понять, в чем был смысл всех этих лет».